Глава 42. Где-то через час заглянул ко мне отец, с таким видом, будто приготовился к серьезному, но малоприятному и неизбежному разговору. Видимо, мама его накрутила и подослала ко мне. Но тут он увидел на кровати распахнутую сумку, в которую я укладывал вещи, и аж в лице переменился. Словно гора с плеч у него спала. Даже повеселел и оживился сразу. «О, гляжу, ты собираешься уже? Молодец, правильное решение принял. Нечего тебе здесь торчать. Надо строить будущее, а я помогу во всём». Он фривольно расположился в кресле, закинув ногу на ногу. Похлопал по карманам, извлёк зажигалку, но повертел её в руке и спрятал обратно. «Не куришь? Молодец. А я всё никак не избавлюсь от этой привычки. Уже сто раз Ксюша обещал. Ну...» «Почти получилось. Тайком только, когда совсем припрёт. Когда вот понервничаю. Она и не догадывается». Я взглянул на него, наверное, с раздражением, потому что он тут же перестроился. «Понимаю тебя. Всё, Аксюша, больше ни слова. Сегодня. Но вам всё равно придётся подружиться. Впрочем, я уверен, что вы и так подружитесь». «Непременно», — ответил я равнодушно. Нас сегодня по случаю моего приезда пригласили на приём. К Вяземским. Он сам судья, а его дочь — хозяйка торгового центра. Мол, мол, там какой-то забыл. В общем, ждут нас к семи. Ты-то вряд ли их помнишь, конечно, а вот они хотят посмотреть, какой ты стал. Так что до шести ты тут собирайся, а в начале седьмого выезжаем. Я не пойду. Ну вот опять двадцать Ну что за капризы, а? Мне некогда. У меня остались дела, которые надо закончить до отъезда. Отец пробубнил что-то под нос, но нехотя согласился. «Ладно, понимаю. Мы на тебя с этим отъездом свалились, как снег на голову. Хорошо, доделывай свои дела». Наконец он ушел, оставив после себя дорогой, но въедливый запах туалетной воды, от которого меня уже тошнило. Я распахнул окно пошире, запустив морозный воздух, и продолжил сборы, прикидывая в уме, что нужно взять обязательно. Этот приём у неизвестных мне Вяземских оказался очень кстати. Пока они будут там, мы уедем. Затем спустился в холл, снова вдохнул Тома Форда. Вещи отца, пальто, кашне, даже перчатки щедро его источали. Он всегда любил благоухать. Но теперь его парфюм казался мне удушливым и горьким. Скорее на воздух, пока не задохнулся или же сам не пропитался этим запахом насквозь. Я быстро надел кроссовки, а куртку застегивал уже на ходу. Ты куда? Спросила мама, показавшаяся в последний момент. Я глянулся. Она стояла на верхней ступени лестницы и смотрела на меня с тревогой, на этот раз не поддельной. Прогуляться? Ответил я. Дима, ты только недолго, пожалуйста. Вечером идем к Вяземским, прямо как в старые добрые. Засмеялась она, но поймала мой взгляд, и смех ее оборвался. «Ты на меня за что-то злишься?» «Я на тебя никогда не злюсь», — ответил я, в общем-то, честно. Разочарование и злость — разные вещи. Она улыбнулась с явным облегчением. «Ты у меня самый лучший, и шапку надень», — бросила она мне в спину. Мама говорила, что раньше наш дом, точнее наш коттеджный посёлок, находился хоть в черте города, но на отшибе и среди леса то есть до цивилизации надо было куда-то ехать. С того времени, что нас здесь не было, город порядком разросся, лес вырубили, застроили, и помимо коттеджей появилась какая-никакая инфраструктура. Магазины, салоны, стоматология. Вот я и припустил к ближайшему супермаркету. Там на входе имелся банкомат. Первое, что мне сейчас нужно было, это снять с карты всё, что можно. Зная отца, даже не сомневаюсь, что он обязательно найдет способ заблокировать мою карту, когда узнает, что в Питер я не вернусь. И тогда далеко мы с Таней не уедем. Или же другой расклад. Будет отслеживать операции по карте, чтобы выяснить, где мы. Так что нам нужна была наличка. Как можно больше налички. Я выгреб весь суточный лимит, досадуя, что не озаботился этим хотя бы вчера. Но и этого хватит на какое-то время. Заодно купил себе новую симку. Затем снова набрал Таню. «Я готов. Ты точно всё решила?» «Я-то да. Конечно, я уже собралась, но...» «Дим, ты ведь не шутишь. Просто ты не хотел этого». «Я передумал. Теперь хочу». «Значит, когда мы?» «Сегодня вечером. В половине восьмого встречаемся на автовокзале». На междугородные автобусы паспорта не нужны. Свои данные ты нигде не оставляешь, так что нас не отследят. Во всяком случае, сразу. Наверное, имеет смысл немного попетлять, но для начала предлагаю поехать на восток, в Улан-Удэ. Там каждые полтора часа новый рейс. Восемь часов в пути. Ну и в большом городе затеряться легче. Там снимем квартиру, ну и вместе обдумаем, куда двинемся дальше. «Я так тебя люблю!» Ты даже себе не представляешь, как я тебя люблю! На эмоциях выпалила Таня. «Это ты себе не представляешь, как я тебя люблю», — мысленно ответил ей. Но все это оставил на потом. У нас еще на это будет время. А сейчас важно было оставаться собранным, просчитывать каждый шаг и ничего не упускать. «Обязательно оставь письмо своему отцу. И тете тоже. Неважно, в ссоре вы или нет, они должны знать, что с нами ничего не случилось, что мы ушли добровольно и сами. Можешь и причину указать. «Для ясности». «Ты тоже оставишь своим?» «Да, конечно. Позвоню, ну или напишу сообщение». «А где именно встречаемся?» «Там есть зал ожидания. Сам я на автовокзале никогда не был, но в инете сейчас посмотрел расположение. Там справа от входа должен быть. Там и встречаемся. В 7.30». «Да, я поняла. Боже, я так волнуюсь, но по-хорошему». Теперь я верю, что всё у нас получится. И мне впервые за долгое время очень хорошо, даже радостно. Такое, знаешь, волшебное предчувствие, как в детстве, когда ждёшь праздник. Я купил кое-что в дорогу, пока ещё расплачиваясь картой. Затем вернулся домой. Родители уже собирались в гости. Точнее, мама. Отец сидел при параде в гостиной, цидил что-то из бокала в ожидании. А из маминой комнаты доносились голоса. «Ну вот, готово. Сегодня на вечере вы всех затмите». «Да ну что ты, Лизонька!» — кокетливо засмеялась мама. «У вас такая чудесная кожа, ни за что не дашь сорок лет!» Мама снова издала смешок, затем с гордостью призналась. «А мне и не сорок. Мне пятьдесят». «О, не верю! Не может быть!» Я незамеченным прошмыгнул к себе. Убрал деньги на дно сумки. Паспорт, зарядку, новую симку и телефон положил, наоборот, поближе. В начале седьмого от Тани пришло сообщение, что она уже вышла из дома. Слава богу, беспрепятственно. Отец её так и не появился. Письмо ему она оставила. Тётки напишет потом СМС. Через десять минут снова отчиталась. Я уже в трамвае еду до автовокзала до встречи. «До скорой встречи», — ответил я а вскоре за родителями подъехала машина. «Дима, мы уходим», — позвала из холла мама. «Может, все-таки с нами?» «Да ты тоже скажешь», — заворчал отец. «Я тебя-то еле дождался, и так опаздываем. Пусть готовится к отъезду». Я спустился к ним, стараясь выглядеть обычно, но взглянул на маму, которой так безбожно льстила ее стилистка. На ее лицо — Ухоженная, конечно, и даже еще красивая, но измученная и больная. И сердце защемило. Когда я еще ее увижу? А вдруг никогда? Я обнял ее крепко, прощаясь, и незаметно поцеловал в макушку. «Ну все, все, едем. Развели тут нежностью», — фыркнул отец. Я прильнул к окну, проводил их взглядом до ворот. Водитель услужливо распахнул перед мамой дверцу. Затем машина тронулась. Вот и всё. Они уехали. До побега осталось меньше часа.